Глава 37. «Дорогая доченька!» Так начиналось письмо, которое пришло сегодня утром. Дедушка распечатал его для меня. Папа написал на компьютере. «Я не могу приехать и забрать тебя. Мы с Люсей собираемся пожениться. Я очень рад, что твой дедушка и Дороти согласились приютить тебя. Они позаботятся о тебе лучше, чем кто-либо. Я им полностью доверяю». «Будь хорошей девочкой и слушайся их во всем. Ответа от Сары не было. «Я думаю, что у нее появилась лучшая подруга. Другая. Наверное, Скарлетт!» «Я скомкала письмо и пошла подальше от нашей стоянки, никому ничего не сказав. Я залезла на дерево, на котором не было листьев, и устроилась здесь, чтобы подумать наедине. Это место, которое они называют Юг. На самом деле, очень странное место. Самое странное на свете» из всех, какие я видела. Внезапно налетают черные тучи посреди ярко-синего неба. С деревьев почти до земли свисают плети растений. Вокруг нашего лагеря сплошной песок и грязь. Я не понимаю, почему здесь такая жара, а раньше был такой холод. Почему там, откуда мы приехали, зима, а тут лето? Я вообще ничего не понимаю. По ночам так душно, что мы спим без одеял. Иногда по воскресеньям мы бываем в церквях, где все раскачиваются и кричат. Иногда дедушка устраивает церковь в фургоне и заставляет нас стоять на коленях, пока сам читает Библию. Мне кажется, что такая церковь ему нравится больше всего. Дедушка говорит, что Бог вокруг нас. Правда ли это? Мне почудилось однажды, что я вижу его краешком глаза, но это оказалось на тень на траве. Я смотрю в небо, и мне ужасно, ужасно хочется, чтобы Бог был там. Я знаю, что должна верить дедушке. А если не верю, значит, я дурная девочка». Я тяну руку как можно выше к небу, как будто могу коснуться пятки Бога и убедиться, что он там. «Кто ты такой? Кто ты такой?» — обращаюсь я к небу. «Покажи мне, что ты есть. Если что-нибудь сейчас произойдет, я поверю в тебя, обещаю». Проходит много времени, но ничего не происходит. Насекомые тут и там, а я сижу под жарким синим небом и жду. На песке под деревом загогулинами я написала «Кармал», как будто змея проползла и оставила эти буквы. Дедушка говорит, что я ангел. Ну какой я ангел? Ангелы, что ли, сидят на старых голых деревьях, как я? Мама тоже меня так иногда называла, но она совсем другое имела в виду. Когда дедушка называет меня ангелом, мне делается страшно. Меня зовут Кармал. Я всего-навсего человек. Вот и все. Бог не смотрит на меня с неба. Ему безразлично, что мне плохо. Папе тоже. Дороти идет искать меня, Наступает на букву «К», потом на «А». Топчет буквы. Ей даже не вдомек, что она стоит на моем имени. Она поднимает голову, видит меня, а я раскачиваю ногой в лакированной туфле и делаю вид, что сейчас ударю ее по лицу. «А, вот ты где», — говорит она. «А мы волновались, думали, что ты потерялась». Дедушка собирается на телительство. Он хочет взять меня с собой. «Мне что, обязательно идти?» — спрашиваю я. «Ведь будет то же самое, что с тем мальчиком Тростинкой. «Наверняка он уже умер. Он был такой слабенький. В нем жизни оставалась на донышке. Я почувствовала это, когда касалось его головы. Он был как фонарик, в котором батарейка почти совсем разрядилась. Однако все уже решено. Дедушка надел свою лучшую белую рубашку, черный костюм, под мышку положил Библию с блестящими золотыми буквами. Он прикрывает глаза ладонью от солнца и велит мне выходить. «Мы беремся за руки и отправляемся в путь». Вдвоем. Я ничего не решаю. За меня все решает дедушка и Дороти. Они прячут свои решения в карманах и вынимают, когда им вздумается. Небо. Синее-синее, пресинее. Мои следы отпечатываются на пыльной дороге рядом с дедушкиными. Из-за хромоты он оставляет неодинаковые следы. Мы подходим к какому-то дому. Он построен из дерева. Вокруг него растут деревья, они свесили ветки ему на крышу, как будто очень устали расти и теперь нуждаются в отдыхе. Трава по обе стороны дорожки выросла выше моей головы. В ней насекомые стрекочут и жужжат. Так громко, что у меня кости начинают жужжать в ответ. Если я сойду с дорожки хоть на шаг, они окружат меня со всех сторон стеной. Они набросятся на меня и скусают, и через пять минут от меня останется только кучка белых косточек. Высоко вверху деревья шумят под ветром. Откуда-то доносится журчание ручья. Это место полно звуков. Автомобиля не видно — Кроме одного синего, сломанного, он ржавеет возле дома, но здесь куда более шумно, чем на автостраде. Дедушка стучит в дверь. На его прикосновение отваливается большой кусок розовой краски и падает на землю. Ответа долго нет. Наконец, женщина в фартуке чуть-чуть приоткрывает дверь и одним глазом выглядывает в узкую щелочку. «Что вам надо?» Дедушка откашливается и говорит, «Это пастор Паэтрон. Мы договаривались». Она открывает дверь пошире и кричит через плечо. «Сели? Проповедник пришел!» Сейчас, когда на нее падает больше света, я вижу, что она чернокожая. Поверх платья на ней передник, весь в узорах, из красных и зеленых яблок. Из открытой двери раздается кашель, следом нас обдает густым запахом болезни. Этот запах забивает мне ноздри, такой сильный, что чуть не валит меня с ног. Это запах крови Агнца. Дедушка не чует никакого запаха, он кивает и улыбается женщине. Мне страшно входить в дом, из которого так пахнет, поэтому я стою на пороге, но ну, а дедушка торопит меня. «Заходи, заходи, нас ждут!» Я оглядываюсь назад, туда, где кусачий кусачие насекомые, и заставляю себя войти в дом. Я плетусь позади. В темном коридоре их головы превращаются в черные пятна. «Ее зовут Мерси», — доносятся до меня дедушкины слова. Его голова склоняется к женщине в переднике, — У меня перехватывает горло, и в нем застревает кармель. Хоть мы и не поднимались на второй этаж, но все равно очутились в спальне. Она в задней части дома. У дальней стены на кровати лежит что-то скрюченное, накрытое розовым одеялом. Рядом комод. Над ним на гвозде висит деревянный крест. Ставни закрыты, свет проходит через щель и ложится полосками. Одно насекомое пролезло в щель, сидит на ставне и загорает себе. Кажется, кроме него в эту комнату редко кто заходит. А куль на кровати предоставлен сам себе. Мне очень хочется поскорее выйти во двор, пусть даже там полно этих кусачих насекомых, и я делаю шаг к двери. Но дедушка тут как тут, захлопывает ее, кладет руку мне на шею сзади и вталкивает меня в центр комнаты. Сели, вот они, говорит женщина в яблочном фартуке. Ком на кровати шевелится и хрипит. Хорошо, сели. «Но я не могу ждать целый день!» — усталым голосом говорит яблочный фартук. Из-под груда одеял выглядывает большой карий глаз, потом показывается рука. Рука отодвигает одеяло, и я вижу обезумевший взгляд. «Ой, дедушка, нет!» — шепчу я. «Тише, дитя!» — говорит он. «Она больна!» Дедушка идет в другой конец комнаты. Деревянные половицы поскрипывают под его черными зашнурованными ботинками — Он положил руку мне на шею сзади и направляет меня за собой. Он садится на деревянный стул рядом с кроватью и держит Библию перед собой. «Только не сегодня», — бормочет Куль. «Нет. Именно сегодня, дорогая, ты должна воспользоваться присутствием Святого Духа. Ты должна приветствовать Его и сказать «Да, сегодня». Он кладет Библию на кровать. Одной рукой он держит меня, а другой, освободившийся, пытается откинуть одеяло, но куль отчаянно сопротивляется и натягивает его обратно. «Кармал, если я отпущу тебя, ты обещаешь, что на месте?» «Да», — неуверенно говорю я. «Ребенок не хочет быть целителем?» — спрашивает яблочный фартук. Дедушка улыбается широкой, деланной улыбкой. «Конечно, хочет. Просто Святой Дух переполняет ее сверх меры, вот и все». Дедушка решает, что меня можно отпустить. Я остаюсь в комнате, но делаю шаг назад, подальше от кровати. «Мы с вами знаем, что ее болезнь происходит от духа. Но что говорят доктора?» — спрашивает дедушку яблочного фартука. Женщина поджимает губы. «Говорят, рассеянный склероз». «Молода она еще для этого». Дедушка начинает говорить таким же тоном, как яблочный фартук. Да, молода, только вот и на голову теперь перешло. Это доказывает, что духовная порча проникла очень глубоко. Яблочный фартук кивает и вытирает глаза своими яблоками. Бедная Селия. Как вы думаете, нам удастся освободить ее от этих одеял? Селия в постели трясет головой. Я вижу, как волосы на макушке густые черные подпрыгивают туда-сюда. Она натягивает одеяло до самого носа. Давай, детка, не упрямся говорит яблочный фартук. «Интересно, кем она приходится, Селия?» мамой? «Очень трудно определить возраст существа в постели. Она похожа то на старушку, то на девочку». Яблочный фартук обхватывает Селию худыми руками и пытается усадить в кровати. «Послушай, Селия, ну, может, ты поможешь мне хоть немного?» просит она. «Я чувствую, яблочный фартук сыт по горло». Ей надоело возиться с этим существом в постели, и хочется, чтобы все поскорее закончилось, чтобы она могла освободиться, сидеть на крылечке в сломанном кресле качалке и спокойно пить чай, и курить сигарету, глядя, как струйка дыма вьется среди деревьев, и не думать ни о чем, и знать, что больше не надо ни о чем думать и беспокоиться. я прекрасно это все понимаю, и она смотрит на меня с подозрением, как будто догадалась, что я понимаю. Кое-как ей удается поднять существо и усадить его на кровати. Выясняется, что это девочка, а не старушка. Ее губы потрескались, а тело, вынутое из-под одеяла, оказывается худым и костлявым. Руки-ноги торчат под разными углами, словно она пыталась сложиться, как перочинный ножик, но не получилось. Я вспоминаю, как Мелоди превращалась в куклу во время болезни. «Такое бывает», — поясняет яблочный фартук. «Доктор называет это мышечный спазм». Селия вытягивает руку. «Она хорошо видна сейчас, когда одеяло отброшено». Кожа у нее на руках такая изболевшая, что в первую минуту, мне кажется, будто на ней сморщены черно-красные перчатки. Население нежно-голубая ночная рубашка с оборками повсюду. Видно, какую боль причиняет ей собственное тело. В ее больших круглых глазах застыл страх, как у зверька, который вообще ничего не понимает. Мне становится стыдно, что я про себя назвала ее куль на кровати. Дедушка открывает Библию, но не читает, а кладет ладонь на страницу и говорит собственными словами. «Я взываю к тебе, о, Господи, к тебе, исцели эту несчастную страдальческую душу!» Он толдычит и толдычит это без конца. Его слова сливаются у меня в ушах в далекое немнятное бормотание, которое не заглушает даже насекомого на окне. Насекомое жужжит все громче и громче, вся комната наполняется этим звуком, и мне кажется, что я тоже наполняюсь им и даже превращаюсь в насекомое. Мне хочется взмахнуть крылышками или потереть шею. Лапкой. Дедушка просит Святого Духа сойти насилию. Он запрокидывает голову и смотрит на пыльный вентилятор, который все крутится и крутится под потолком. По-моему, это смешно. Как будто он обращается к вентилятору и просит его прислать к нам Святого Духа. Потом дедушка велит мне сесть на кровать. Она скрипит, когда я сажусь, как будто звон проникает и в нее. В комнате находится кто-то еще, кроме нас. Такое. Рыхлое, студенистое, его нельзя видеть, но можно чувствовать, как оно плавает вокруг нас в воздухе, сверкая искрами. Мне становится страшно, как будто в комнате завелись призраки. Я сижу и не шевелюсь. Может, они уйдут? «Пусть наши руки обратятся в орудие», — тихо говорит дедушка. Он кладет ладони на лоб селии, на ее густые черные волосы, у меня в теле начинается покалывание. «Делай, как я, дитя мое», — — приказывает мне дедушка совсем как учитель, — повторяй все в точности за мной. Я опускаюсь на колени возле кровати и делаю то же самое, что и он, потому что на самом деле я очень хочу помочь Сирии. В этот раз я действую не как зомби. Я по-настоящему хочу помочь. Я стараюсь прикасаться к ней очень нежно. Судя по всему, я очень легко причинить боль. Дедушка прикрывает сверху мои ладони своими. Я касаюсь ее ушей, чувствую пальцами их изгибы. Вокруг все гудит и звенит. Насекомое время от времени взмахивает крыльями. Я, кровать, селия, солнечный свет, все пронизано этим звоном. Призраки пролетают сквозь меня. Кажется, будто они хотят отбросить меня от кровати, поэтому я крепче прижимаю ладони к ушам сели и закрываю глаза. Вспыхивают огни. Огни внутри ее тела. Целые гирлянды огней. И когда я прикасаюсь к ним, они вздрагивают и загораются ярче. Я заставлю их светиться, как фейерверк. Звон. Затихает, становится ниже и глуши. Больше не сверлит мне мозг. Мы притягиваемся друг к другу, как два магнита. Я не знаю, сколько времени так продолжается. Внезапно я отключаюсь от нее. В комнате стоит тишина. Яблочный фартук открывает окно. Я слышу, как поют птицы на деревьях. Мои руки все еще касаются головы и сели, они влажные, ее голова тоже. По лицу у нее льется пот, ее синюю ночнушку можно выжимать. Я смотрю ей глаза в глаза. Они у нее ясные, яркие, как коричневые камушки. Она улыбается мне. Я ее больше не боюсь. Она такая же девочка, как и я. Я чувствую себя невесомой, как будто могу взлететь под потолок и оттуда разговаривать со всеми. «Теперь убери ладони от нее, дитя мое», — говорит дедушка. Мои руки так онемели, что я с трудом выполняю дедушкин приказ. Селия моргает. Она тянется к столу рядом с кроватью, берет стакан воды и выпивает его залпом. Мы все глаз не сводим с нее. Она отбрасывает одеяло подальше, и нам видны ее прямые коричневые ноги. Она касается руками головы, приглаживает волосы, потом приподнимает ноги, перекидывает их и становится обеими ступнями на коврик. «О, Боже!» Я никогда не видела ее такой, сколько живу на свете. Ребенок исцелил ее. Селе и выздоровела. Господь тому свидетель, — кричит женщина в яблочном фартуке. Она падает посреди комнаты на колени, сжимает обе руки и поднимает их кверху. Она раскачивается на полу и твердит, — Хвала тебе! Хвала тебе! Хвала тебе! Идти назад мне очень трудно. Нет сил переставлять ноги. Дедушка делает остановку возле магазина при дороге, покупает для Дороти целый мешок продуктов и новую плиту, а к ней баллон с газом. Он перекидывает мешки с покупками через плечо и несет их с такой легкостью, как будто они ничего не весят. Такого довольного лица, как сейчас, я ни разу у него не видела. Он улыбается, выглядит супер, сильным, забывает про свою хромоту и даже почти ни капельки не хромает. Дороти принимает оранжевые магазинные мешки с покупками и стонет от счастья. Там спелые фрукты, зеленые, красные, желтые, бутылка чего-то коричневого, коробка конфет, двухэтажная, из розового картона. Дороти перебирает фрукты, поглаживает блестящие рычажки на новой плите. Сильвер протягивает мне конфету, у нее губы перемазаны шоколадом, но я ничего не беру. «Ты совсем белая, Кармал», — говорит она. «Ты чего, хочешь упасть в обморок?» «Хочешь упасть?» Я качаю головой, и мои глаза, хоть я и сижу на ступеньке, закрываются, а перед глазами всплывает Мёрси. Перед каждым глазом головка размером с марку. Две мерси, смотрят на меня и словно что-то хотят сказать, но не могут. На следующий день звонит дедушкин телефон. Он отходит в сторонку, чтобы поговорить, а потом объявляет Дороти. «Доктора осматривали ее. Они в изумлении». Дороти сидит на складном стульчике. «И что же они сказали?» «Они не могут в это поверить. Ученые люди — народ неверующий, как известно, но они говорят, что доказательства у них перед глазами». Дороти постукивает пальцем по своему носу. «Тук-тук-тук. Значит, имеется подтверждение. Это можно считать подтверждением?» Он кивает. «Медицинское подтверждение». «Да, да, говорю же тебе, они сказали, что не верят тому, что это совершил ребенок, что, должно быть, сыграли роль какие-то другие факторы, но какие они объяснить не могут. И неудивительно, что они не могут объяснить, ведь они не имеют веры». Тук-тук-тук. «Ну, что ж, это замечательно. Подтверждение. Прости меня, Деннис, но раньше я ведь не верила тебе, не верила в глубине души. Зато теперь дела наши пойдут на лад. Главное, мы сами, наконец, знаем настоящую правду». Кармал. Она поворачивается ко мне. Отныне ты должна быть очень послушной девочкой, никаких выкрутасов. Подумай о доме, который мы можем купить, о трех пони. У каждой из вас будет свой пони. Я не понимаю, о чем она говорит, поэтому молчу. Я рассматриваю свои руки, хоть это и невероятно, но теперь я чувствую, что они многое могут. Я нюхаю ладошки, может, запах у них какой-то особенный, и даже лежу. Их. Но они просто соленые, и, и, и все. И еще как после того случая с Мелоди, они подрагивают, как будто от разрядов тока. Такое случалось, если честно, когда я была маленькая, но тогда я не понимала, что это такое. Если я и поверила в свои руки, то не потому, что дедушка или Дороти что-то сказали. Я поверила из-за Какие-то люди подходят и бросают камни в наш фургон. «Думают, что мы бродяги. Шаромыжники, — говорит Дороти. «Нужно уезжать отсюда». Мы с девочками замечаем мужчину, который нас фотографирует. Решаем ничего не говорить взрослым, пусть это будет наш секрет. Мы сочиняем истории про него. Я говорю, что он шпион. Мелоди, что он дьявол, а Сильвер, что он похож на крысиную задницу. Мы хохочем до да колик в животе, так что валимся на траву и катаемся». Мы делаем надрезы на пальцах ножом, который стащили у Дороти, смешиваем нашу кровь и клянемся никому никогда не говорить об этом. «Теперь мы кровные сестры», — говорит Мелоди. Мне становится жарко от ее слов. «Правда? А ты что скажешь? Сильвер», — спрашиваю я. «Наверное». Не очень уверенно соглашается она, но, вытерев нож о своей трусике, берет меня за руку. Мы бежим, хохоча, и кладем нож на место». Но Дороти говорит, что она знает про человека с камерой. Она его тоже видела. Потом опять приходят люди с камнями, и мы с двойняшками так напуганы, что прячемся под кроватями. Пока я, скорчившись, лежу там, я мечтаю о том, как приходит Нику и спасает меня. Позже мы вылезаем из укрытия. На стенках фургона видны вмятины в тех местах, куда попали камни. «Дедушка увозит нас в другое место. Он говорит, что это даже к лучшему, потому что у него есть там знакомство».